Глава 21 Я быстро прохожу через центральный вестибюль и взлетаю по лестнице, перепрыгивая через ступеньки. Я не переставая думаю о случившемся на озере. Не может быть, чтобы птица намеренно плыла за мной. Люди не вызывают у любедей особого интереса. Может быть, я просто сошла с ума или переутомилась из-за переживаний. Мне на память приходит телепередача, которую смотрела мама. Там рассказывали, как стресс влияет на наше поведение. Люди, с которыми там беседовали, совершали какие-то невероятные поступки. А у некоторых были такие сильные галлюцинации, что им могли привидеться целые длинные разговоры с воображаемыми людьми. Может быть, это случилось и со мной. Мне просто привиделось, что лебедь бежит за мной. Ну или, по крайней мере, я выдумала ее человеческий внимательный взгляд. Но для меня все происходящее представлялось таким реальным. Мне нужно поговорить с папой. Знаю, он сможет мне всё объяснить. Возможно, и с ним когда-то случалось что-то подобное. Вдруг лебеди и правда время от времени так себя ведут. Часы посещений закончились, но я всё равно иду в папино отделение. Медсестра за стойкой при входе бросает на меня быстрый взгляд и качает головой. «У тебя грязные ботинки», — говорит она с сильным шотландским акцентом. Сначала я совсем не могу разобрать слов. Я смотрю себе под ноги. По блестящему полу за мной тянутся грязные следы. «Но мне нужно кое-что сказать папе», — отвечаю я, не переставая думать о лебеде. «Это очень важно». Я крепко сжимаю пальцами перья у себя в кармане. Если медсестре не понравилась грязь, вероятно, и от них она будет не в восторге. Она придает своему лицу то сочувственное выражение, которое я так часто видела в последние дни». «Прости, милая, но нужно, чтобы вместе с тобой пришла твоя мама. Мы не можем пустить тебя без ее разрешения, даже в часы посещений». Медсестра обходит стойку и встает рядом со мной. Думаю, она видит, как я взволнована. «А знаешь что?» — мягко говорит она. «Давай сходим и вместе посмотрим на твоего папу, но только с порога». Она обращается ко мне деланно высоким голосом, как обычно разговаривают с пятилетками. Мне нужно совсем не это. Я не хочу стоять в дверях папиной палаты, чтобы руками сестры лежала у меня на плече. Я хочу подойти к нему и отдать ему перья. Хочу обнять его и спросить про лебедя. Но что мне ещё остаётся? Сестра ведёт меня ко входу в отделение, встаёт позади меня и кладёт мне руки на плечи. Я чувствую себя подозреваемым, как в кино про полицию, как будто она собирается отвезти меня в участок. Занавеска вокруг папиной кровати открыта, но я не могу разглядеть его как следует, даже если встать на цыпочки. Я чересчур далеко. Наверное, он спит. Лежит совершенно неподвижно, настолько, что не видно даже, как он дышит. Моё сердце начинает биться быстрее. Я уже просто схожу с ума. Конечно, если бы он перестал дышать, запищали бы мониторы, загудела бы сирена, и врачи побежали бы к нему отовсюду. Я отступаю назад. Я отступаю назад. Не хочу даже думать об этом. «Видишь, милая, с ним все в порядке», — воркует медсестра. «Все очень хорошо. Ну и что же ты хотела ему сказать?» Я стряхиваю с плеч ее руки и направляюсь к двери. Она что-то еще кричит мне вслед. Кажется о том, что попытается найти маму, но я специально не слушаю ее. «Ненавижу все это. Ненавижу всех этих чужих людей, которые распоряжаются папой» командует, когда я могу его увидеть и что я могу ему сказать. Уверена, он не хотел бы, чтобы всё было так устроено. Дверь кардиологического отделения с шумом захлопывается за мной. Я иду по коридору, хочу навестить Гарри. Мои ноги сами несут меня туда ещё до того, как я успеваю это осознать. Он единственный, кто будет рад меня видеть. А может быть, он даже видел, что произошло сейчас на озере.